Глава семнадцатая. Венди просыпается. В половине первого пополудни Венди с облегчением вздохнула. Два полных часа не будет никакого ора. У мальчишек сон. Однако долго это, понятное дело, не продлится. Может, они еще и не отрубились, но встают мерзавцы в пять утра. В принципе, ее это устраивает. Встать пораньше, а в середине дня прикорнуть. Через год им в школу, и за них будет отвечать кто-то еще. Днем им уже не поспать. Венди ненавидела своих подруг, которым Бог дал дочерей. Эти маленькие послушные существа смирно сидят за столом. Им ничего не надо, кроме листа бумаги и стакана с фломастерами. Когда ее дети не спят, они носятся метеорами и голосят, как Мел Гибсон в отважном сердце. Венди вставляла в уши затычки, когда виск доходил до предела. А случалось такое нередко. Теперь она прятала коробочки с берушами почти в каждой комнате, как наркоман прячет заначку. Венди сидела в своем кабинете, отсюда она всем руководила. Она работала 20 часов в неделю, совсем мало, в нее палце Но эти 20 часов были для нее глотком кислорода. Ей нравились ее скучные монотонные занятия. Она любила рыться в электронной почте, пока не забывала, что именно ищет. Она обожала охладитель воды, потому что доливать в него воду в ее обязанности не входило. Она не покупала туалетную бумагу, даже не заменяла рулон, когда он становился совсем исхудавшим. Ей не нужно было готовить обед своим сотрудникам, следить за тем, чтобы они его съели. Ее домашний кабинет – место, где Венди, если надо, может работать. В этих стенах она иногда отвечает на письма. Тут у нее все под рукой. Здесь она держит все семейные документы. Вещи, на которые никто не хочет смотреть. А выбрасывать нельзя. Налоговые декларации за прошлые годы, бланки медицинской страховки отчеты из банка окно выходило на задний двор где валялись большие пластиковые игрушки огромные бейсбольные биты сдутые баскетбольные мечи Элиот мечтал вырастить из них спортсменов но пока у мальчишек проявилась лишь одна страсть к полному разрушению день за окном стоял чудесный легкий ветерок шевелил кроны деревьев Венди подумала, какой силы должен быть ветер, чтобы сдуть весь их дом. Она искала, куда бы перебраться. Чипакуа, Бэдфорд, Скарсдейл. Откуда езда на работу в Нью-Йорк была бы все-таки терпимой, не то что из Клэпхэма, удел безумного трудоголика. Это еще до беременности. Элиот практически согласился. Риэлторы, от которых пахло мятой, вывозили ее за городскую черту. Мимо престижных публичных школ, мимо нелепых старых и совершенно новых домов, Венди почти его уговорила и тут забеременела, раньше чем намечала. Она была прагматиком и готовилась к тому, чтобы завести ребенка почти целый год. В ее возрасте, с ее историей... «Своя история есть у каждой женщины». И вот семя было посеяно, и она сказала Элиоту. И стало ясно, из Клэпхэма они не уедут. Элиот позвонил маме. Венди попросила свою приехать, когда родится ребенок. А вскоре оказалось, что вместо одного их будет двое, и без мамы вообще не обойтись. Жить в Клэпхаме все равно, что жить в музее стриков. Вот дом, где ее муж потерял невинность. Вот поляна, где он с друзьями устроил на день независимости незаконный фейерверк. А вот ресторан, где делают лучшие гамбургеры. А вот бар с самыми уютными кабинками. Эллиот был гидом по их жизни. Она его туристка. Когда появились близнецы, Гидом по их жизни стала она. Какое-то время ей этого вполне хватало. Айдан за раз мог проспать не больше 45 минут. Захари любил смешивать яблочный сок и йогурт в равных пропорциях. Айден писал только в горшок и больше никуда. Захари предпочитал пеленки, которые она победно ими размахивая отправляла в мусорное ведро куда до этого спровадила их соски-пустышки. Элиот приходил домой и объявлял, что он в восторге от ее работы. Ее работы. Работа, да еще какая. Однако Венди знала, что мысленно он это слово берет в кавычки, потому что считает, все, что происходит в четырех стенах их дома, чистая забава. Будто детские забавы Забаву их родителей тоже. Будто это не работа, убирать дом, следить, чтобы дети ничего не сожгли, чтобы самой при этом не сойти с ума. Что они понимают, эти мужчины? Когда Венди была на седьмом месяце, из Сан-Франциско прилетела мама. Близнецы часто рождаются раньше срока, и обе женщины из рода Чен хотели основательно подготовиться. Отец Венди остался дома. И правильно, от дедушки на данном этапе больше вреда, чем пользы. Вивиан Чен выбрала спальню рядом с детской, хотя на первом этаже возле гаража располагалась отдельная комната для няни со своим входом и маленькой кухней. Она сказала, что переберется туда, когда дети будут спать всю ночь, что и сделала. Едва им исполнилось по полгода. Маму Венди всегда любила по-своему. Так любит самолет за то, что он не врезался в гору. Однако с рождением мальчишек она стала относиться к маме гораздо лучше. Две женщины могли за весь день не обронить ни слова. Просто легким кивком передавали вещи друг другу. Пеленки, подгузники, бутылочку, полотенце. Эдакий режим синхронного плавания. А Эллиот – тренер, дистанционный. Иногда он вплывал в комнату, где каждая держала на руках спящего ребенка. С энтузиазмом вскидывал два больших пальца и выплывал, не успевая спросить, может, у них устали руки, может, им хочется что-то съесть или выпить, может, им нужно позвонить. После первого дня рождения малышей мама вернулась в Сан-Франциско. И Венди рыдала так, как никогда в жизни. С рождением детей Венди превратилась в другого человека. Как и Элиот, только она сделала шаг к постижению общечеловеческого опыта, а он шагнул в обратном направлении, выбитый из колеи висцеральными жидкостями, кучей дел по дому. И общей тоской Он ничего этого не умел Так и сказал Венди Обалдев от ее просьбы как-то утром Перепеленать Айдена Когда ее мама и захари Уже были внизу А из кишечника Айдена вдруг потекла Какая-то немыслимая Ярко-желтая слизь Прямо ему на ноги На детскую попку На подстилку Для пеленания и на обе руки Венди Так прямо и сказал, будто ее программа в Принстонском университете включала домоводство и уход за детьми. Будто существовало какое-то руководство, и она его прочитала. Руководства, разумеется, были. Сотни противоречивых книг. С дюжину она прочитала. Дело в другом. Она всегда подкладывала эти книги на его сторону кровати с закладками и подчеркиваниями в нужных местах, только он их никогда не открывал. Решение принимала Венди. Вздремнуть прямо на прибранной постели, сложить постиранное белье, приготовить ребятам на ужин тефтели, записать на видео одно из ее упражнений. Она решила вздремнуть, по крайней мере, прикрыть глаза и вернулась к своей спальне няниной спальне. здесь у него и у нее собственные шкафы, даже личные зоны для туалета в их большой туалетной комнате. Астрид пришла в ужас, когда они познакомили ее со своими планами. Такой большой дом Элиот еще не строил, как и дом их компании значительно больше своего предшественника. Больших старых домов в клэпхами хватало как большой дом Астрид, что она и предъявила в качестве аргумента. Да только отдавать в переработку бумажный и пластиковый мусор не для них. Им не нужен чей-то дом. Венди любила чистоту, как и Эллиот, чтобы все было свеженьким и новеньким, ведь Эллиот этим и занимается, строит что-то новое. Астрид Эллиота никогда не понимала. Венди казалось, что думать так о чьей-то маме жестоко, но это было правдой. Зато приятно думать, что в чем-то она и Эллиот едины, как когда-то были едины во всем. Венди легла на кровать со своей стороны. Подтянулась чуть выше, чтобы голова коснулась подушки. Покемарит, не залезая под простыни, хотя бы полчасика. Едва она закрыла глаза, как услышала скрип, дверь гаража. Венди поспешила к окну. В такое время приезжать некому, разве что-то случилось? Она успела увидеть, как в гараже исчезает задний бампер машины мужа. Венди взглянула в зеркало, разгладила мешки под глазами, помассировала кожу на щеках, спустилась в кухню, За столом сидел Эллиот. «Привет», — сказала она. «Где все?» — спросил он. «Мальчишки спят. Если он готов слушать, она может и подробнее». «Ладно», — Элиот, похоже, вспотел. «Сентябрь, по сути, все еще лето. Поторчи под солнцем десять минут. Сразу заблестишь». Венди выжидательно скрестила руки на груди. Сейчас муж объяснит почему он сидит за кухонным столом, а не в своем кабинете на работе. Однако он наклонился вперед и положил голову на деревянную крышку стола. «Ты заболел?» Венди покосилась на часы. В их распоряжении минут пятьдесят, если не меньше. Неужели он не понимает, что вся ее жизнь расписана, отсчитывает минутки, как счетчик на парковке? «Не совсем». Эллиот выпрямился, сделал гримасу, будто сейчас ему понадобится пластиковый пакет. «Есть хорошие новости». «Я уж подумала невесть, что», — сказала Венди. Она повернула голову на бок. «Что за хорошие новости?» Он показал на папке в глянцевых обложках, лежавшие тут же. «Мне сделали предложение». Настоящие. Брови Венди взлетели ко лбу. Примерно год назад Эллиот купил участок в районе развязки. В Клэпхаме тайное быстро становится явным. Скрыть что-то в мире недвижимости очень трудно. Хотя все-таки возможно. Венди поражала, что Элиоту удается скрывать покупку от своей матери. Ведь Астрид убеждена. Она лучше всех знает, кому что надо делать. Элиоту близнецам, всему городу. Идея заключалась в следующем. Вытащить Клэпхэм в 21 век. Построить в городе новый якорь, центр притяжения. Элиот составил большой список того, что нужно городу. Крутой бутик-отель. Бар без неоновой рекламы пива, а не какую-нибудь забегаловку. Кинотеатр, где можно пообедать, не отрываясь от экрана. У Элиота был миллион идей, и он хотел реализовать их все. Он любил свой город, но еще больше, каким этот город может стать. Отец бы за него порадовался. Важно оставить в жизни след. «Кто?» — спросила Венди. Несколько месяцев элиот обхаживал потенциальных заказчиков. Это оказалось сложнее, чем он предполагал, превратить свою мечту в Клэпхэм будущего. В зависимости от собеседника он толкал разные рекламные лозунги. «Клэпхэм – жемчужина штата Нью-Йорк», «Гудзонова долина – мягко для туристов». В прошлом году он получил предложение от шести разных бизнесов. Запчасти для тракторов, вегетарианская пекарня, магазин, где продают игрушечные поезда для взрослых, парикмахерская для домашних животных, мексиканский ресторан. Кто-то подсовывал свои предложения под дверь его компании. Кто-то слал по указанному адресу, дом родителей Венди, солидные пачки бумаг. Элиот знал, и парня по запчастям для тракторов, И парикмахера для зверюшек. Они говорили с ним у стойки в спиру, не подозревая, что землю под будущее строительство купил именно он. Бар красоты! Что за чушь? Почему? Место вон сколько сюда будут ездить женщины за сто километров? Элиот по-прежнему выглядел, будто его тошнит. Ага. Еще одна здоровенная стекляшка и прямо через дорогу от салона подружки твоей мамы. Ты разве не об этом думаешь?» Венди протянула руку к черной папке. На обложке выгравирован логотип БК. Она провела по нему пальцами. Выглядит солидно. «Мне кажется, дело стоящее. Надо показать юристу. Но Дебра, с которой я разговаривал, считает, что дело стоящее. Хотят отдать заказ мне». Взять здание в аренду на 10 лет. Оплатить готовы столько, сколько никто на Мейн-стрит не предлагает. Как минимум вдвое больше. Хватит на покупку новых зданий, построим у бензоколонки торговый центр. Элиот мечтал превратить долину в коридор стрика строителя, чтобы его дома и бизнесы тянулись от Нью-Йорка до Олбани. Сверху донесся вой. Потом что-то грохнулось. Близнецам полагалось спать как минимум еще сорок пять минут. «Кстати, я юрист», — заметила Венди. «Надо с этим разобраться», — сказал Элиот. Он глубоко втянул в себя воздух. «Давай, почитаю». «И почему ты скрываешь это от мамы?» «Конечно, решать тебе, но не хочется влезать во что-то, о чем потом будешь жалеть». «Да на кой черт мне спрашивать маму? Ты что, Венди?» Щеки элиота пошли пятнами, ноздри раздулись. «Решать мне, понимаешь?» «Решай на здоровье!» Венди успокоительно подняла руки. «Мне решать!» — повторил Эллиот, будто с первого раза она могла неправильно его понять. Над головой Венди услышала топот одной, а потом и второй пары ног. Эдакое маленькое стадо. Как день сложится, дальше понятно. Эллиот запрется в кабинете, начнет куда-то звонить, может, погоняет во дворе мячики клюшкой для гольфа. В беспроводных наушниках. А она будет мыкаться с Айденом и Захари, пока они под вечер не угомонятся. А папочка заглянет поцеловать деток на ночь. Захоти он жить где-то еще, Едва ли они это заметят. Один из мальчишек, кажется Айден, испустил мощный вопль. «Посмотри, что у них там такое», — спросил ее Эллиот. «Сам посмотри», — заявила Венди и порадовалась собственному ответу. «Дай мне это предложение, хочу поглядеть, что там такое. Пойду почитаю». «Ты что, Вен, с дуба упала? У меня рабочий день». Он продолжал сидеть, как нетерпеливый клиент в ресторане. Венди взяла со стола ключи. «Я тебе делаю одолжение. Можешь сказать спасибо». У Элиота отвисла челюсть. «Что еще за наезд?» Вид у него был такой глупый, что Венди рассмеялась. «Могу предположить, что Айдену захотелось на горшок». «Вот и проверь горшок, когда поднимешься к ним, иначе целый час будешь смывать какашки со стен и пола, а детки будут скакать на тебе верхом. Скоро вернусь, тогда выручу тебя. К вечеру буду точно». Элиот фыркнул. Венди поняла, что он просто боится собственных детей. «Справишься», — бросила она и вышла за дверь.